Париж. Разговорчики с Эйфелевой башней. Обшаркан миллионом ног, Из сшелестен тысячей шин, Я борожу Париж до жути одинок, До жути не лица, до жути не души. Вокруг меня авто, фантастят танец. Вокруг меня из зверорыбьих морд еще с Людовиков свистит вода фонтанесь. Я выхожу на пляц де Конкорд. Я жду, пока, подняв резную главку, домовьей слежкой умаяна ко мне, к большевику, на явку. Выходит Эйфелева из тумана. чшш, Башня. Тише шлепайте. Увидят. Луна. Гильотинная жуть. Я вот что скажу. Пришипился в шепоте. Ей в радио уха. Шепчу. Жужжу. Я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 Париж проституток, поэтов, бирж. Метро согласились, метро со мною. Они из своих облицованных нутр публику выплюют, кровью смоют со стен плакаты духов и пудр. Они убедились, не ими лица вагоном богатых. Они не рабы, они убедились». Им более к лицам наши афиши, плакаты борьбы, башня. Улиц не бойтесь. Если метрон не выпустит уличный грунт, грунт исполосуют рельсы. Я поднимаю рельсовый бунт. Боитесь. Трактиры заступят со стаями. Боитесь. На помощь придет ривгош, Не бойтесь.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 У нас в Москве простор. Вы, каждый, будете по улице иметь. Мы будем холить вас. Раз сто за день до да солнца расчистим вашу сталь и медь. Пусть город ваш, париж франтихи дур Париж-Бульварных-Ротозеев, Кончается один сплошной кладбище Лувр. В старье лесов булонских и музеев, Вперед, шагни четверкой мощных лап, прибитых чертежами Эйфеля, чтоб в нашем небе твой израдило лоб, Чтоб наши звезды пред тобою здрейфили Решайтесь, башня, нынче же вставайте все, разворотив Париж с верхушки.